моим сыновьям, Олегу и Павлу. Введение. Эпиграф. Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям. Жан-Жак Руссо. Этикет. От французского. Это совокупность правил поведения, включающая манеры, одежду, формы приветствий и обращений, иначе говоря, все то, что связано с внешним проявлением отношения к людям. С хорошими манерами не рождаются, их, как правило, приобретают в детские годы под влиянием взрослых, семьи, воспитателей, окружающей среды. При этом окружающая среда играет определяющую роль в воспитании ребенка, она может как развить, усилить живущее в нем хорошее начало, так и ослабить его. Уверена, что раньше правила поведения постигались дома, обычно во время семейной трапезы. Теперь же семьи не собираются за обеденным столом с такой регулярностью и церемонностью, как раньше. В современном мире, где все должны работать, У родителей нет времени для того, чтобы преподать своим детям уроки вежливости и хороших манер. Целью написания этой книги явилось желание помочь сегодняшней молодежи красиво и воспитанно вести себя в различных ситуациях. Длительное время в нашей стране данной стороне жизни не уделялось должного внимания. Результаты такого положения дел плачевны, Разорвана связь поколений, негативным образом сказывается занятость и усталость женщин, снизилась роль семьи и домашнего воспитания, роль отца. В этом причины того, почему нас окружают порой хамство и бескультуре. В современных условиях, когда человеческим взаимоотношениям отводится все большая роль, этикет поможет молодым людям не только быть нравственно красивыми, но и сделать успешную карьеру. Неверно будет отождествлять хорошие манеры с формальным знанием правил поведения за столом и в общественных местах. Это понятие гораздо глубже, оно связано, в частности, с воспитанием таких достоинств, как чувство такта, деликатность, душевная чуткость. Все эти черты характера ценились и ценятся исключительно высоко. Хорошие манеры – характерный признак хорошего воспитания, поэтому обучение хорошим манерам является такой же важной частью воспитательного процесса, как и обучение детей грамоте, музыке, иностранному языку. Главный смысл обучения заключается в том, чтобы ребенок не только знал, как надо вести себя в обществе, но и умел и хотел это делать. Фантазия, радость творчества, формирование знаний, умений и навыков берут свое начало в семье, где первый и главный учитель – женщина, мама и бабушка.